Часть 5. Прощание со Старым. Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. Тучей саранчи висела над его крышами черная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать, продолжается ли она или уже кончилась. Каждый день, без конца, как грибы, вырастали новые должности, и на все их выбирали. Его самого, поручика Галиулина и сестру Антипову, и еще несколько человек из их компании, наперечет жителей больших городов, людей, сведущих и видавших виды. Они замещали посты в городском самоуправлении, служили комиссарами на мелких местах в армии и по санитарной части и относились к чередованию этих занятий как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки. Но все чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям. Работа часто и живо сталкивала Живаго с Антиповой. В дожди черная пыль в городе превращалась в темно-коричневую слякоть кофейного цвета, покрывавшую его улицы в большинстве немощеные. Городок был невелик. С любого места в нем тут же за поворотом открывалась хмурая степь, темное небо, просторы войны, просторы революции. Юрий Андреевич писал жене. Развал и анархия в армии продолжаются. Предпринимают меры к поднятию у солдат дисциплины и боевого духа. Объезжал расположенные поблизости части. Наконец, вместо паскриптума, хотя об этом я мог бы написать тебе гораздо раньше, работаю я тут рука об руку с некой Антиповой, сестрой Милосердия из Москвы, уроженкой Урала. «Помнишь, на елке в страшную ночь кончины твоей мамы девушка стреляла в прокурора? Ее, кажется, потом судили. Помнится, я тогда же сказал тебе, что эту курсистку, когда она еще была гимназисткой, мы с Мишей видели в одних дрянных номерах, куда ездили с твоим папой, не помню с какой целью, ночью в трескучий мороз, как мне теперь кажется, во время вооруженного восстания на Пресне. Это и есть Антипова». Несколько раз прорывался домой, но это не так просто. Задерживают главным образом не дела, которые мы без ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются в самой поездке. Поезда то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности.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 Из Мелюзеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушина, административно подчиненная Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшее. Другая, насыпная щебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Берючам, узловой станции двух скрещивающихся невдалеке от Мелюзеева железных дорог. В июне в Забушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашенная Зыбушинским мукомолом Блажейко. Республика опиралась на дезертиров из 212-го пехотного полка с оружием в руках покинувших позиции и через берючи, пришедших в Забушино к моменту переворота. Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России.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 Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубки, на которых торчали заросшие земляникой пни, стояли наполовину растащенные штабели старых невывезенных дров и разрушались землянки работавших тут когда-то сезонников лесорубов. Здесь и засели дезертиры.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 Из прежней челяди в особняке остались две любопытные женщины – старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних мадмуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини Устинья. Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, шаркая туфлями в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то семейством жабринских, и ломаным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончание русских слов на французский лад. Она становилась в позу, размахивала руками и к концу болтовни разражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем. Мадемуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться.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 Это была женщина с нескладно осужививающуюся кверху фигурою, которая придавала ей сходство с наседкой. У была суха и трезва до ехидства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий. Устине знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом забушинская, говорили, будто она дочь сельского колдуна. Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока ее не прорывало. Тут уж нельзя было ее остановить. Ее страстью было вступаться за правду. После падения забушинской республики с исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которые незанятые мелюзеевцы стекались, как в былое время летом, на посиделке под открытым небом у ворот пожарной части. Мелюзеевский просвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед. Те считали наиболее вопиющей нелепостью в росказнях о забушине, говорящего глухонемого и особенно часто сводили на него речь в своих разоблачениях. Но мелкие мелюзеевские ремесленники, солдатки и бывшая барская прислуга были другого мнения. Говорящий глухонемой не казался им верхом бессмыслицы, за него вступались. Среди разрозненных возгласов, раздававшихся из толпы в его защиту, часто слышался голос Устинии. Сначала она не решалась вылезать наружу, бабий стыд удерживал ее, но постепенно, набираясь храбрости, она начала все смелее наскакивать на ораторов с неугодными в Мелюзееве мнениями. Так незаметно стала она заправской говоруньей с трибуны. Из особняка в открытые окна было слышно слитное гудение голосов на площади, а в особенно тихие вечера и обрывки отдельных выступлений. Часто, когда говорила Устинья, в комнату вбегала мадмуазель, уговаривала присутствующих прислушаться и, коверкая слова, добродушно передразнивала. «Распу, распу, сарскбриян, зыбуш, мой, измен, измен!» Втайне мадмуазель гордилась этой, острой на язык, бой-бабой. Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали. Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду. Обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься, и выправлял необходимые бумаги. В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, Бутон еще совершенный мальчик. То были дни подготовки нового большого наступления. Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс. Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная. Перед отъездом доктору надо было отметиться у коменданта, должность которого в Мелюзееве исполнял воинский начальник «уездный», как его звали, для краткости. Обычно у него бывала страшная толчия. Столпотворение не умещалось в синях и на дворе и занимало пол улицы перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал. В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные все усложняющимся делопроизводством, молча писали иронически переглядываясь. Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным. Оттуда на общую половину вышел Галиулин, увидал живага и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление. Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке. Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения, находился тут, в кабинете. Никакого отношения не имеющим к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным, находился перед администраторами военно-бумажного царства, стоял перед ними и ораторствовал. «А вот еще одна наша звезда», — сказал уездный, представляя доктора комиссару, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собою, а уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую доктором бумагу, вновь ее принял и, любезным движением руки, показал живаго, настоявший посредине комнаты низкий мягкий пуф. Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по полулежал возле письменного стола. Его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиулин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову. А молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая. Речь шла о берючевских дезертирах. Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще не оперившийся юноша, который, как свечечка, горел самыми высшими идеалами. Говорили, будто он из хорошей семьи, чуть ли не сын сенатора, и в феврале один из первых повел свою роту в Государственную Думу. Фамилия его была Гинце или Гинц. Доктору его назвали неясно, когда их знакомили. У комиссара был правильный петербургский выговор, отчетливо-приотчетливый, чуть-чуть остзейский. Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод, и, чтобы казаться старше, он брюзгливо кривил лицо и напускал на себя деланную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифе и подымал углами плечи в новых, негнущихся, погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так что от плеч к ногам ее можно было вычертить с помощью двух книзу сходящихся линий. На железной дороге в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк, красный, преданный. Их вызовут, бунтовщиков окружат, и дело с концом. «Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении», осведомлял уездный комиссара. «Казаки? Ни в коем случае!» – вспыхивал комиссар. «Какой-то 905 год. Дореволюционная реминесценция. Тут мы на разных полюсах с вами. Тут ваши генералы перемудрили. Ничего еще не сделано, все еще только в плане, в предположении. Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативные распоряжения. Я казаков не отменяю, допустим. Но я со своей стороны предприму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак...» Как сказать, во всяком случае, лагерь, укрепленный. «Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу этих лесных разбойников. Пусть бунтовщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ — ребенок. Надо его знать, надо знать его психику. что требуется особый подход. Надо уметь задеть за его лучшие, чувствительнейшие струны так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубки и по душам с ними потолкую». Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите пари? Вы не верите? Сомнительно, но дай бог. Я скажу им... «Братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел, пожертвовал именем, положением, любовью родителей, чтобы завоевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уж о старой гвардии славных предшественников, о каторжанах, народниках и народовольцах-шлиссельбуржцах. Для себя ли мы старались?» «Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а воины первой в мире революционной армии. Спросите себя честно, оправдали ли вы это высокое звание?» В то время как Родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить себя гидрую обвисшегося вокруг нее врага, выдали одурманить себя шайки безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым что ни дай, им все мало. Вот уж подлинно пусти свинью за стол она и ноги на стол. «О, я пройму, я пристыжу их!» «Нет-нет, это рискованно», – пробовал возразить уездный, украдкой и многозначительно переглядываясь с помощником. Галиулин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорвиголов из 212 двенадцатого по дивизии, куда полк входил и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал. Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых проныр. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили. И все это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись. О как хочется иногда из бездарно возвышенного, беспросветного человеческого словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и не имеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения. Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение сантиповой, как бы то ни было. Неприятное. Он был рад необходимости ее увидеть, пусть и такой ценой. Но едва ли она уже приехала. Воспользовавшись первой удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета. Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадмуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталую, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить. «Впрочем, постучитесь к ней», — посоветовала мадмуазель. «Она, наверное, еще не спит». «А как к ней пройти?» — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадмуазель. Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской и куда доктор никогда не заглядывал. Между тем быстро темнело, на улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор, струями грязной испарины стекали по стволам деревьев. На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него. Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались, где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро и гремели цепью, набирая ее из колодца. Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходило в сознание». А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоухание старой зацветающей липы. Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпускной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни. За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров и черно-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Збушине, а потом пожелтела, как берючевская железнодорожная водокачка. А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый как чай с цветком запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день. Она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корм из рук новой хозяйки, которая еще не привыкла. Но «Она не балует, прусеня, я тебе дам, дьявол, бодаться!» Шепотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды. И от них, корове, протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели». Все кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло, не разбирая куда, по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, Доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге. Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитое белило, светом. У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени. Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепие зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку ворот пожарной части без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам. С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши или затонувшие корзины, которыми ловят раков. В домишках подслеповато поблескивали стекла в рамах растворенных окошек. Внутрь комнат из палисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими словно маслом смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом озаренная месяцем ночь была поразительна как милосердие или дар ясновидения и вдруг в тишину этой светлой мерцающей сказки стали падать мерные рубленые звуки чего то знакомого как будто только что слышанного голоса Голос был красив, горячий, дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади. Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал милюзеевцев в дезорганизованности в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у Воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для родины часе испытаний. С середины речи его начали перебивать. Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданки из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать. К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья. «Вот вы говорите за Бушина, товарищ комиссар, и потом насчет глаз. Глаза, говорите, надо иметь, не попадаться в обман. А, между прочим, сами, я вас послушала, только знаете, большевиками-меньшевиками шпынятся. Большевики и меньшевики, ничего другого от вас не услышишь». «А чтобы больше не воевать, и все как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость». «А глухонемым и без глаза кололи. Надоело слушать. Дался он вам право. И чем это он вам не угодил? Что, ходил-ходил не мой, да вдруг не спросясь и заговорил? Подумаешь, невидаль». То ли еще бывает, слиться это, например, известная. Валам, Валам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Но известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того, как вы, глухонемой, думает, что ее слушать? слиться, животное, побрезговал скотиной. А как потом каялся? Небось, сами знаете, чем кончилось. — Чем? — полюбопытствовали из публики. — Ладно. — огрызнулась Устинья. — Много будешь знать, скоро состаришься. — Нет, так не годится. Ты скажи, чем? — не унимался тот же голос. — Чем, да чем, репей не отвязчивый соляной столб! — обратился. — Шалишь, кума! — Это лот! Лотова жена! — раздались выкрики. Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать. На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катаного белья. Она гладила. Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанья, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойки. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания. Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов – которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись. «Что же вы вчера не постучались?» «Мне мадмуазель рассказывала. Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас впустить. Ну, здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь. Тут уголь просыпан. Видно, вы на весь госпиталь белье гладите. Нет, тут много моего». Вот вы все меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь. Уложусь и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросит когда-нибудь Юрий Андреевич. Вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали? Что-то не помню. А кто такая Антипова? Понятия не имею. Ну, это положим. Как вам по властям ездилось? Хорошо в деревне? Так в двух словах не расскажешь, как быстро утюги стынут. Новый мне, пожалуйста, если вам не трудно. Вон, в вытяжной трубе торчит, а этот назад в вытяжку. Так, спасибо. Разные деревни, все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работящее, там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы, там запустение. На те страшно смотреть глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого. Мужчины все забраны в солдаты. Ну хорошо, а земство как новое, революционное? Насчет пьяниц вы не правы. Я с вами поспорю. А земство? земством долго будет мука. Инструкции неприложимы, в волости не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в раздольное. Вот красота. Вы бы съездили. Весной немного пожгли, Пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью, а в забушины не попало, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка, описывают наружность, говорят молодой, образованный. Вчера за него на плацу у стены распиналась. Только приехала из раздольного опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего. А сегодня утром сторожа из комендантского с запиской от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер. С возвратом. Знаем мы этот возврат. Половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка какой-то приезжий. А, догадываюсь. Приехал новый комиссар фронта, я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, отцепить и разоружить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец. Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ говорит, это ребенок и так далее, и думает, что все это детские игрушки. Галиулин упрашивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам, но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится? «Слушайте, на минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши?» «Ничего не будет. Вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так шик-брык и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то, похоже, будет, будто я что-то украла. А кому а его сдавать? Вот ведь вопрос». Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сберечь вещи владелицы. Какая гадость! Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор пропадений пропадом. Есть из-за чего расстраиваться. Да-да, в -да, высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был. «Я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил. Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Черт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то подкладку? Бррр, черт бы драл все эти материи подкладки!» Вы гладьте, гладьте, пожалуйста, то есть белье гладьте, и не обращайте на меня внимания, я буду говорить, я буду говорить долго. Вы подумайте, какое сейчас время, и мы с вами живем в эти дни. Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, и некому за нами подглядывать. Свобода настоящая. Не на словах и в требованиях, а с неба свалившиеся, сверхожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению. И как все растерянно огромны. Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатырством. Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменю. Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит, не находится, говорит, не наговорится. И не то, чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните у Павла «Говорите языками и пророчествуйте, молитесь о даре истолкования». Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало. Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни. Точно существование можно на время отсрочить. Какая бессмыслица. Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, с каждым случилось по две революции Одна своя, личная, а другая общая Мне кажется, социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции Море жизни, море самобытности Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах жизни гениализированной Жизни творчески обогащенной Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике. Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глаженье, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову, он понес «Бог знает что». Он сказал, «В эти дни так тянет жить честно и производительно. Так хочется быть частью общего одушевления. И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было?» Чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой, и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж, самое лучшее, если бы это был военный, взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся и... Ах, я забылся, простите, пожалуйста. Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он стал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотяся подоконник и устремил вглубь покрытого темнотой усада рассеянный, ищущий умиротворения невидящий взгляд. Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора позади него, в середине комнаты. «Ах, как я всегда этого боялась!» — тихо как бы про себя сказала она. «Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо!» «Ах, смотрите, что я из-за вас наделала!» Громко воскликнула она и подбежала к доске, где под забытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. «Юрий Андреевич!» — продолжала она, сердитым стуком опуская утюг на конфорку. Юрий Андреевич, будьте умницы. Выйдите на минуту к мадмуазель, выпейте воды, голубчика и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич, я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас. Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала. Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря. Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками. Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное ракотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями. Ночью мадмуазель Флери разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался. «Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть?» – подумала она. «Изо всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга». «Ну, хорошо. Жабринские были богачи, аристократы. Но госпиталь – это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары?» Все разбежались, ни начальства, ни сестер, ни докторов, а в доме есть еще раненые, два безногих наверху, в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачешной. И чертовка Стини ушла куда-то в гости. Видит дура, что гроза собирается, нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих. Но, слава богу, перестали, угомонились. Видит... Не отпирают и ушли, махнули рукой. Тоже носит черт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно, опять стучат. Но ведь все-таки какое свинство. Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает, и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиуллин? Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук, в расчете, что в конце концов подымется она, слабая и беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь, в этой страшной стране? — Галиулин! — вдруг спохватилась она. — Какой Галиулин? Такая нелепость могла прийти ей в голову только с просонья. Какой Галиулин, когда его и след простыл? И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиулином гнались из Берёучей до самого Мелюзеева, стреляя в догонку и шарили по всему городу Галиулин. Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности, через город, заступились за жителей, обуздали негодяев. Гроза слабела, удаляясь. Гром гремел реже и глуши издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадмуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь. «Сейчас!» Неизвестно кому крикнула мадмуазель и сама испугалась своего голоса. Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечою навстречу. У них были одинаковые предположения.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 Дождь охлёстывал деревянную стену дома, и она из серой становилась чёрною. — Ну как? — спросил доктор, вернувшуюся мадмуазель, Вы прав, никого. И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло. А на полу — огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары. Море, форменное море, целый океан.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 Галиулин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубке и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиулину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов, идущему к Бирючам поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков. Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствие. Паровоз медленно подполз под темный навес. Дебаркадера, и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями на большом подносе. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков... И посмотрел в окно. Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. Удрянь дрянь вонючая, древесный клоп!» С ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам, пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов, дать понять, а что делать, сам попробуй, его сила! «Все равно дряни-гадина», — мимически ответил Коля. Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканьем подков по камню перона. Взвивающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей. Они кончались двумя рядами вагонного брака на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом-трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились. На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубки. Непокорных из 212 двенадцатого окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули шашки. Внутри конной цепи, насложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным. Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении Родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживало не русская фамилия оратора и его остзейский выговор. Гинц чувствовал, что говорит «длинно» и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, Он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. «Если они этого не сделают», — говорил Гинц, — «то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы». От такого тона эти люди отвыкли. Поднялся рев нескольких сот голосов. «Поговорил? Будет! Ладно!» — кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались. Эти кричали. «Слыхали, товарищи, как обкладывают? По-старому не вывелись офицерские повадки. Так это мы изменники, а сам-то из каковских, ваше благородие!» да что с ним хороводится не видишь что ли немец подосланный? эй ты предъяви документ голубая кровь а вы чего рот разинули усмирители нате визите ешьте нас ну и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше все хамы до да свиньи кой барин перешептывались они Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу 212-му. Все перемешалось. Началось братание.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 Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня. Глиняные мазанки и гуси, под подсолнухами при вокзальной слободе, испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба. К зданию станции прилегла широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и всю ее покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных, нужных каждому направлениях. В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце переходившие от кучки к кучке за слухами и сведениями. Молчаливые подростки лет четырнадцати лежали, облокотившись на боку с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, Словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми. Как бараны кинулись в рассыпную, когда пальба началась. «Не понравилось!» — неприязненно говорил начальник станции Поварихин ломанными обходами пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие в повалку снаружи перед дверями и внутри на полу вокзала. Вдруг газона простался, опять увидели, какая земля бывает, обрадовались. Четыре месяца ведь не видали под этим табором, забыли. Вот тут он лежал. Удивительное дело, навидался за войну всяких ужасов, пора бы привыкнуть, а тут такая жалость взяла. Главное, бессмыслица. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи. Теперь направо. Так, так, пожалуйте сюда, в мой кабинет. На этот поезд и не думайте. Затолкают насмерть. Я вас на другое устрою. Местного сообщения. Мы его сами составляем. Сейчас начнем формировать. Только вы до посадки молчок. Никому. А то на части разнесут. До сцепки, если проговоритесь». Ночью в Сухиничах вам будет пересадка. Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, все, что было народу на лужайке, толпой бросились на перерез к медленно пятящемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг, еще в движении, наполнился до отказа, и когда его подали к перрону, был набит битком и сверху донизу увешан едущими». Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона. В коридоре он и остался в продолжении всей дороги, и путь до Сухиничи совершил, сидя на полу на своих вещах. Грозовые тучи давно разошлись. По полям, залитым жгучими лучами солнца, перекатывалось из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда, стрекотание кузнечиков». Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавке и на перегородке падали длинные, вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали в припрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда. Кругом галдели, горланили песни, ругались и резались в карты. На остановках к садому стоявшему внутри, присоединялся снаружи шума, сождавший поезд толпы. Гул голосов достигал оглушительности морской бури. И как на море в середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня из пор у багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном полисаднике. Тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, вплыла в окно знакомое точно к Юрию Андреевичу, адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты для цветов в полях и на клумбах необычной. Доктор не мог подойти к окну вследствие давки, но он и не глядя видел в воображении эти деревья. Они росли, наверное, совсем близко. Спокойно протягивая крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, мелко усыпанные восковыми звездочками мерцающих соцветий. Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа, всюду цвели липы. Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд. Точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки, облетевший слух, которые едущие везде заставали на месте распространившимся и подтвержденным. Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны в вагон второго класса какого-то только что подошедшего и расписанием предусмотренного поезда. Едва насильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, вскинул на площадку докторские вещи, как должен был выдержать короткий бой с проводником, который мгновенно стал их высаживать, но, будучи умилостивлен Юрием Андреевичем, стушевался и провалился как сквозь землю. Таинственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной. В вагоне было совсем свободно. Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшую свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна. Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении живага он вежливо приподнялся и переменил свою полулежачую позу на более приличную сидячую. У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки. Вдруг кончик ветошки зашевелился — И из-под дивана с хлопотливую вознёю вылезла веслоухая легавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же гибко, как закидывал ногу на ногу её долговязый хозяин. Скоро, по его требованию, она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотёрной суконки». Тут только Юрий Андреевич заметил двустволку в чехле, кожаный патронташ и туго набитую настреленной птицей охотничью сумку, висевшую на крюках в купе. Молодой человек был охотник. Он отличался чрезвычайно разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле все время смотрел доктору в рот. У молодого человека оказался неприятный высокий голос, на повышениях впадавший в металлический фальцет. Другая странность. По всему русский он одну гласную, а именно «у», произносил мудреннейшим образом. Он ее смягчал наподобие французского «и» или немецкого умлаут. Мало того, это испорченное «у» стоило ему больших трудов. Он со страшной натугой, несколько взвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой. «Еще только вчера утром я охотился на «юток». Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту неправильность, но стоило ему забыться, как она вновь проскальзывала». «Что за чертовщина?» — подумал Живага. «Что-то читанное, знакомое. Я как врач должен был бы это знать, да вот вылетело из головы. Какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх и лягу».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 Неправильности, уму непостижимо. Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснёт, чуть растянется на удобном месте, но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу, он заснул только на рассвете.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 К удивлению Юрия Андреевича, он с охотником оставались одни в купе. Никто не подсел дорогой. Названия станций попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врезался в глубь Московской. Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник.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 Сам он, по своим убеждениям, в дядю, сообщил словоохотливый субъект, экстремист-максималист во всем – в вопросах жизни, политики и искусства. Опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле ливизны, а в смысле испорченности и пустозвонства. «Сейчас он футуристам отрекомендуется», – подумал Юрий Андреевич. «И действительно, речь зашла о футуристах». А сейчас о спорте заговорит, продолжал загадывать вперед доктор, о рысаках или скетинг крингах или о французской борьбе. И правда, разговор перешел на охоту. Молодой человек сказал, что в родных местах он и охотился, и похвастал, что он великолепный стрелок, и если бы не его физический порог, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделился меткостью. Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул. «Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моем недостатке». И он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визитная. У него была двойная фамилия. Его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших. Или просто Погоревших, как он просил звать его в честь так именно называвшего себя дяди. На другой карточке была разграфленная на клетке таблица с изображением разнообразно соединенных рук, со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось. Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым с невероятным совершенством, выучившимся говорить не по слуху, а на глаз, по движению горловых мышц учителя и таким же образом понимавшим речь собеседника. Тогда, сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил, «Простите за нескромность, но вы можете не отвечать. Скажите, вы не имели отношения к Зыбушинской республике и ее созданию?» «А откуда?» «Позвольте». «Так вы знали Блажейка?» «Имел, имел, конечно, имел». Радостно затараторил Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя себя по коленам. И опять пошла фантасмагория. Погоревших сказал, что Блажейка был для него поводом, а Зыбушина — безразличной точкой приложения его собственных идей. Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением. Философия погоревших наполовину состояла из положений анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья. Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне соглашался, что может быть они неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот «Неприятный мальчишка». «Постойте, постойте», — смело возражал он. «Все это так может статься, но, по-моему, не время таким рискованным экспериментом среди нашего хаоса и развала перед лицом напирающего врага. Надо дать стране прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отваживаться на другой. Надо дождаться какого-нибудь хотя бы относительного успокоения и порядка». «Это наивно», — говорил Погоревших. «То, что вы зовете развалом, — такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения — закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось еще недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях».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 Радостно повторял «погоревших», точно слышал это слово впервые и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший маркиз принял участие в его радости. Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания.